Интерлюдия 5. Александр летел по залитым искусственным светом вечерних фонарей улицам с запредельной скоростью, так как будто перед ним вместо забитой машинами дороги была пустая гоночная трасса. Даже усиленного навыка реакции и проворства высокоуровневого ясновидящего ему порой едва хватало, чтобы увернуться от столкновения с непредсказуемыми лихачами, суетливо снующими, как и он, в потоке машин. Часто приходилось нырять навстречу и с яростным ревом клаксона шокировать законопослушных тихоходов. Он мчался так быстро, как только мог, и к названному практикантам дому подкатил через рекордные семь минут. Но на месте огромного зеркального портала Александр застал лишь многометровую пустую раму с горой, осыпавшихся на тротуар осколков. Увы. Наставник не успел прийти на помощь ученику. Что он безнадежно опаздывает, стало понятно, когда беспрерывно вызываемый смартфон ученика перестал отвечать протяжными гудками и вдруг оказался за пределами зоны действия сети. Это случилось примерно на третьей минуте бешеной гонки, что, к сожалению, могло означать лишь одно. Своевольный пацан не послушался здравого совета наставника – Вступил с тварями в безнадёжный бой, пал под напором бестий, и тело несчастного было утащено ими в теневую параллель. Александр до последнего надеялся на случайную разрядку телефона-практиканта, но... Кроме битого стекла на тротуаре, у захлопнувшегося выхода на ту сторону были раскиданы десятки изуродованных тел бестий. Следов смертельной схватки хватало с избытком — А тела ясновидящего, давшего тварям решительный отпор, среди поверженных врагов не было. Еще примерно десятка-два живых тварей топталось на тротуаре возле трупов сородичей, жалобно поскуливая и тряся рогатыми головами. Они вовсе не оплакивали гибель менее удачливых членов стаи. Просто пришельцы, только что лишившись подпитки теневой параллели, находились под эффектом временной дезориентации в пространстве. Сейчас важно было не позволить тварям приспособиться к параллели людей и атаковать стаю до того, как бестии разбегутся на кровавую охоту. Лихо обогнув столкнувшееся посредине проезжей части авто, Александр с визгом тормозов припарковался у обочины и, выскочив на тротуар, тут же разворотил каменным молотом сморщенный пятак первой оскалившейся на него твари. Для полной зачистки тротуара опытному ясновидящему потребовалось чуть более четырех минут. Причем добрую половину времени ему пришлось потратить на полновесную схватку с оправившимся от шока рвачом, подвижность которого в толпе практически беспомощных бестий оказалось для Александра неприятным сюрпризом. Ясновидящий, разумеется, смог укротить норовистую тварь 34 уровня и превратил тушу рвача в фарш из перемолотого мяса и костей, как и два десятка бестий, зверски изуродованных ударами многопудового молота. Устроенная бойня позволила мужчине частично выпустить пар и дала ему оправданную отсрочку, перед крайне неприятным, но неизбежным разговором. Александр вытащил из кармана айфон и, отыскав номер шефа, нажал на соединение. «Алло, Артем Борисович, докладываю. Примерно четверть часа назад на Серпуховской случился крупномасштабный прорыв. Уже ликвидирован, все твари уничтожены. Нет, не я. Когда я приехал, портал уже был разрушен». Я лишь перебил всех оглушенных тварей. Уверен, в город никто из них не прорвался. Но команда чистильщиков нужна. Да, я даже сейчас наблюдаю зевак в отдалении. Многие снимают на смартфоны. Правы, к сожалению, без Сергея не обошлось. Он предупредил меня о начинающемся прорыве. Да, по прибытии на место я его не обнаружил. На месте захлопнувшегося портала видел следы боя. Предполагаю, что Сергей был утащен тварями на ту сторону. Это единственное объяснение схлопывания портала. «Да откуда я знаю? Вы же сами запретили мне до завтра выходить с ним на связь. Я не кричу. Понял. Жду. Отбой». Александр с такой силой ткнул пальцем, разрывая связь, что на экране айфона появилась трещина. «Твою ж мать, и месяца еще не прослужил!» Мужчина с трудом удержался от острого желания разбить поврежденный гаджет о плитку тротуара. Еще вчера он так бы и поступил, но наложенный шефом долг вынуждал теперь сдерживаться от расточительных театральных жестов. «Ладно, потерпим до лучших времен», — проворчал Александр, возвращая деформированный айфон в карман и, вернувшись в машину, стал ждать.